Говорит патрульный Нью-Йоркского управления полиции Амелия Сакс, значок номер 5885. Допрашивается Линкольн Раймс, свидетель нападения категории 1024 и поджога категории 1029 в доме номер 345 Центральный парк. Сейчас суббота, 17 апреля. Она поставила магнитофон на столик возле Райма. Теперь давай описание. Я уже говорил Лону. А теперь скажи мне. Саркастический взгляд, устремленный в потолок.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 «А откуда ты узнал, что он в комнате? Ты что-то услышал?» «Нет, я почувствовал сквозняк. Сначала решил, что это кондиционер, но это был он. Он дунул мне на щеку и на шею». «Зачем?» «Думаю, для того, чтобы напугать». Между прочим, ему это удалось. Райм закрыл глаза, затем кивнул, словно что-то вспомнив. «Я попытался позвонить Лону, но он...» Райм кивнул на кару. «Он понял, что я хочу это сделать. До этого он угрожал убить меня...»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 Смысл в том, что по его словам они что-то собой представляли. А мы должны выяснить, что именно. Как он их называл? Не помню. Ну, жертвами-то он их точно не называл, уверенно. Может быть, он говорил о ком-то из них конкретно? О Светлане, о Тоне? А как насчет Чирил Мерстон? Не называл ли он ее блондинкой? Или же адвокатессой? Или женщиной с большими сиськами? Даю гарантию, что он не говорил про жителей мегаполиса.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 Через несколько минут вошел Мел. Его лицо было измазано сажей. «Здесь вещь с Мазды!» – он поднял вверх пластиковый пакет. В нем лежала сложенная в четверо страница из Нью-Йорк Таймс. Стало очевидно, что место происшествия осматривало не Сакс. Мокрые вещественные доказательства должны быть упакованы в бумажные или ячеистые пакеты. Но только не в пластиковые, ибо плесень быстро все уничтожит. «И это все, что они нашли?» – спросил райм «Пока да, они ведь еще не подняли машину, это слишком опасно».